Преамбула к комментариям на странице 523. В тома 21 и 22 настоящего собрания сочинений включены избранные записи из дневников Толстого за 1847-1894 годы, относящиеся к важнейшим моментам его жизни, отношениям с родными и близкими, Встречам, беседам и переписки с писателями, деятелями наук, искусства, лицами, игравшими заметную роль в общественной политической жизни того времени. Помимо отдельных дневниковых записей, в настоящие тома включены Правила 1853-1854 годы, дневник помещика 1856. Отрывок дневника 1857 года. Записи народных слов и выражений 1879. Записки христианина 1881. Диалог 1898. Тайный дневник 1908 и дневник для одного себя». 1910 года. В целом отобранные записи составляют по объему примерно две трети всех дневников Толстого, опубликованных в полном собрании сочинений Толстого, тома 46-58. В настоящем собрании сочинений тексты дневников печатаются по этому изданию с проверкой по автографам в сомнительных случаях и с исправлением ошибок, на которые указывалась печати. Сделанные для данного издания сокращения внутри записей, а также пропуски неудобных для печати слов, обозначены отточиями в квадратных скобках. Пропуски целых дней не отмечаются. Недописанные слова дополняются. Пропущенные, но необходимые по смыслу слова – даются в квадратных скобках. В дневниковых записях везде сохраняется авторская датировка. В случаях ошибочности датировок или неточности в датах старого и нового стиля перед авторской датой указывается курсивом, в квадратных скобках верная дата. Нумерация примечаний дана в пределах каждого года. Примечания Толстого оговариваются. Статья о Послесловие и алфавитный указатель имен к тому двадцать первому и двадцать второму смотри в томе двадцать втором. Конец преамбулы к комментариям. Страница седьмая.